Но вот по смерти Мстислава Великого и в самом племени мономаховом начинается усобица между племянниками от старшего брата и младшими детьми, что дает возможность Ольговичем Черниговским добиться старшинства и Киева и восстановить таким образом нарушенное было общее владение между двумя линиями Ярославова потомства. По смерти Всеволода Ольговича, вследствие всеобщего народного нерасположения к Ольговичам, на западной стороне Днепра они лишаются старшинства, которое переходит к сынам Стислава Великого мимо старших дядей. Это явление могло быть богато следствиями, если б Изиславу Стиславичу удалось удержать за собою старшинство. Благодаря исключению из старшинства и из общего владения Ольговичей, с одной стороны, и младшего Мономаховича Юрия, с другой, главные центральные владения Рюриковичей распадались на три отдельные части — Русь-Киевскую, Русь-Черниговскую и Русь-Ростовскую или Суздальскую. Но крепкие еще родовые понятия на юге, в Старой Руси, и другие важные характеристические черты ее древнего быта, неопределенность в отношениях городского народа населения и пограничных варваров помешали разделению, нарушению общего родового владения между князьями. Когда дядя Юрий явился на юге, то племянник его Изяслав услыхал с разных сторон. Поклонись дяде, мирись с ним, мы не пойдем против сына Манамахова. И вот Изеслав, несмотря на все свои доблести, на расположение народное к нему, должен был покаяться в грехе своем и признать старшинство дяди Вячеслава, вступить к нему в сыновние отношения. Изеслав умер прежде дядей. Брат его не был в уровень своему положению. И вот представление о старшинстве всех дядей над племянниками торжествует. А вместе с тем торжествует представление об общности родового владения. Юрий умирает на старшем столе в Киеве. После него садится здесь Черниговский Давыдович. Последний изгоняется Мстиславом, сыном знаменитого Изиславом Стиславича. Мстислав призывает в Киев из Смоленска дядю Ростислава, по смерти которого занимает старший стол, но сгоняется с него дядю Андреем Боголюбским. Андрей дает событиям другой ход. Он не едет в Киев, отдает его младшему брату, а сам остается на севере, где является новый мир отношений где старые города уступают новым, отношение которых к князю определеннее, где подле городов, живших по старине, нет и черных клобуков, которые не привыкли ни к чему государственному. В силу поступка Андреева южная Старая Русь явственно подпала влиянию Северной, где сосредоточилась и сила материальная, и вместе нравственная, ибо здесь сидел старший в племени Мономаховым. Все эти отношения, существовавшие при Андрее, повторяются и при братье его Всеволоде Третьем. Таким образом, поколение младшего сына Мономахова Юрия, благодаря поселению его на севере, усиливается пред всеми другими поколениями Ярославичей и в этом усилении является возможность уничтожения родовых отношений между князьями, общего родового владения, является возможность государственного объединения Руси. Но какая же судьба предназначена доблестному потомству старшего Мономаховича Мстислава Великого? Мы видели, что Изяслав Мстиславич... И сын его, Мстислав, потерпели неудачу в борьбе с господствовавшим представлением о старшинстве дяди над племянниками. Мстислав Изиславич, по изгнании своем из Киева войсками Боголюбского, должен был удовольствоваться одной волынью. И здесь он сам и потомки его обнаруживают наследственные стремления, обнаруживая при том и наследственные таланты. Обстоятельства были благоприятны. Волынь была пограничной русской областью, в беспрерывных сношениях с западными государствами, где в это время благодаря различным условиям и столкновениям родовые княжеские отношения рушатся. В ближайшей Польше духовные сановники рассуждают о преимуществе наследственности в одной нисходящей линии пред общим родовым владением. В Венгрии давно уже говорили, что не хотят знать о правах дядей предплемянниками от старшего брата. Все это как нельзя лучше согласовалось с наследственными стремлениями потомков Изяславом Мстиславича. Быть может, сначала бессознательные, вынужденные обстоятельствами, эти стремления получают теперь оправдание, освещение. И вот, быть может, недаром старший стол на Волыне, Владимир, перешел по смерти Мстислава к сыну его Роману помимо брата. Недаром, говорят, Роман увещевал русских князей переменить существовавший порядок вещей на новый, как водилось в других государствах. Но князья Старой Руси остались глухи к увещанию Романову. Их можно было только силою заставить подчиниться новому порядку, И Роман ищет приобрести эту силу, приобретает княжество Галицкое, становится самым могущественным князем на юге. Для Южной Руси, следовательно, открывается возможность государственного сосредоточения. Все зависит от того, встретит ли потомство старшего Мономахова сына на юго-западе такие же благоприятные для своих стремлений условия и обстоятельства, какие потомство младшего Мономахова сына встретило на севере. Почва Юго-Западной Руси так же ли способна к восприятию нового порядка вещей, как почва Руси Северо-Восточной? История немедленно же дала ответ отрицательный, показавший ясно по смерти Романа Галицкие отношения условия быта Юго-Западной Руси. А между тем умер Всеволод Третий. Северная Русь на время замутилась, потеряла свое влияние на Южную, которой, наоборот, открылась возможность усилиться за счет Северной Благодаря доблестям знаменитого своего представителя Мстислава Удалова. Но в действиях этого полного представителя Старой Руси и обнаружилась вся ее несостоятельность к произведению из самой себя нового прочного государственного порядка.